Ольга Будкова. Зинаида Гиппиус. Муза Дмитрия Мережковского. Предисловие. Начало XX века было щедрым на странной истории любви. Но, наверное, ни одна пара не вызывала столько пересудов, как писательская чета Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус. Они прожили вместе более 50 лет. Они никогда не разлучались не делали попыток расстаться отношения между ними никогда не были идиллическими, но все противоречия примеряло удивительное родство их душ многие считали что главой этой семьи была зинаида николаевна энергичная острая резкая способная изумить восхитить и напугать любого дочь брусевшего немца чиновника зиногипеус большую часть своего детства и юности провела в провинции Грустная и серьезная девочка, рыженькая и худая. Казалось, судьба определила ей на всю жизнь остаться незаметной и тихой. Но сама Зинаида Николаевна решила по-другому. Не только стихами, статьями, рассказами, но и поступками, манерой общения, стилем жизни она создала новую себя. И словно бабочка из кокона родилась гран-дама серебряного века, белая лица Она всегда сильнее раздражала, чем привлекала. Её чаще ненавидели, чем любили. И, возможно, ей это даже нравилось.